14-26 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Дарья Иванова. Русская амазонка. Эх, скучно все-таки, когда вокруг не стреляют, не машут кинжалами и саблями. Словом, когда дни похожи один на другой, и не надо озираться по сторонам, ожидая какой-нибудь подлянки. Часть наших ребят уехала на встречу с посланцами Наполеона — Часть обучалась здешних бандаловов, натаскивая их в искусстве члена вредительства. Папа с дядей Димой занимались сколебиным проектированием парохода, корабля, который для здешнего народа станет высшим достижением инженерной мысли. Ну а я, проведя пару лекций по экономике с раненым Рязановым, заскучала. Мне вдруг вспомнился наш университет. Ребята из группы и даже нелюбимые преподы, которые сейчас казались милыми и хорошими людьми. Я чуть было не всплакнула с тоски. Но подумав, что с красным носом и заплаканными глазами я изрядно подпорчу свой имидж, кавалерист девицы, которой море по колено взяла себя в руки и стал раздумывать, чем бы заняться. Василий Васильевич предложил мне поработать с паночкой. Так шутники-градусники прозвали полячку по имени Барбара, пойманную вместе с развеселой шведско-польско-английской компанией. Это именно они чуть было не отправили к процам господина Рязанова, при этом собирались отловить кого-нибудь из нас. Император Павел решил проявить милосердие и не отправлять Барбару в каталажку. Не знаю, какие у него были планы относительно этой девицы, но по его августейшему повелению полячку было велено содержать не под замком, а среди вольных людей, впрочем, не спуская с нее глаз. Павел взял с нее слово, что она не будет пытаться сбежать, Но я знала, что полякам верить нельзя. Они соврут, недорого возьмут. Барбара оказалась девицей своенравной и гордой. Однако я тоже не подарок, и после нескольких попыток взбрыкнуть, полячка была поставлена на место и далее вела себя вполне нормально. Мы с ней вроде бы даже подружились. Но я внимательно за ней следила, подключая время от времени к воспитательному процессу Джексона. Барбара оценила белые острые клыки пса, а потому старалась не сердить его. По вечерам мы с ней ходили в баню, помещение в Кардегарде, приспособленное для омовения телес наших орлов. Баня была и в Михайловском замке, но располагалась она неподалеку от личных покоев императора, и мы решили туда не ходить, дабы не ввергать Павла Петровича в грешные мысли. Горячей воды нам вполне хватало на то, чтобы помыться, хотя я изрядно соскучилась по ванной, душу и шампуню». Для мытья женского личного состава попаданцев, меня и фельдшерицы Ольги, выделялось определенное время. Никто нам не мешал, а вход в наш импровизированный санузел охранял бдительный страж Джексон. С появлением Барбары мы теперь мылись втроем. Полячка с большим удивлением разглядывала наши бюстгальтеры, сравнивая их со своим корсетом. Похоже, что эти нехитрые предметы женского туалета, еще неизвестные в Европе начала XIX века, вызвали у нее когнитивный диссонанс – Было видно, что ей очень хочется расспросить нас о нашей одежде, но воспитание не позволяло это сделать. Еще больше она была удивлена, увидев, как я занимаюсь спаррингом в нашем импровизированном спортзале. Дама, размахивающая ногами и ломающая ударом ребра, ладони палку, это зрелище изумило паненку до глубины души. А ведь она еще не лицезрела, как я стреляю и метаю ножи. С трудом переварив все увиденное, она спросила, «Кто меня всем этим штукам научил?» «Я честно призналась, что учителей у меня было немало, но самый главный из них — дядя Дима, друг отца и замечательный человек». Барбара пригорюнилась и сказала, что она очень скучает по отцу, который у нее остался единственным близким и родным человеком. А на вопрос, почему же тогда он отпустил ее в далекий Петербург в компании отъявленных головорезов, Полечка неожиданно вспыхнула и что-то буркнула под нос, а затем весь вечер молчала. Утром она, как ни в чем не бывало, снова заговорила со мной — Я заметила, что она перестала бросать косые взгляды и на парней из Града. Даже наоборот, кое на кого она смотрела с нескрываемым интересом. Видимо, природа и весенние гормональные изменения брали свое. Девице хотелось большого и чистого чувства. Особым ее вниманием пользовался Сыч, в миру Гера Савинных. Он спас ее от смерти во время задержания. К тому же хлопцы наши были как на подбор, настоящие рубаки». В общем, старые солдаты, не знающие слов любви. Как рассказывал мне отец, кое-кто из них приударил за здешними феминами и похоже не безуспешно. Впрочем, время сие не даром считалось галантным, и любовные похождения для военных воспринимались окружающими как само собой разумеющееся дело. Ты, Дашка, смотри, посмеиваясь говорил отец, тоже не загуляй, я же вижу, как на тебя поглядывают разные графья и бароны. «Ты у меня девка видная, фигуристая, не то что тудушнее, мадмазели. Они в корсеты так затянуты, что даже вздохнуть не могут». «Папа, ты ничего не понимаешь», — отшучивалась я. «Здесь корсетами пользуются не только дамы, но и мужики. Особенно и ими здесь грешат гвардейские офицеры. Их даже дразнят за это хрипунами. Что же касается моих чувств, то я не собираюсь подать в объятия разных там графов и герцогов. Ты же знаешь меня. Я девочка умная и порядочная». «И замуж выйду только за того, кого полюблю. А так как таковых кандидатов на горизонте я не наблюдаю, то вопрос о моем замужестве пока не актуален». Сказала я это, а самой вдруг вспомнился Саша Бенкендорф. Конечно, судя по тому, что мне известно о нем из рассказов Василия Васильевича, будущий всесильный глава третьего отделения еще тот шалопа бабник. Но это у него было в нашей истории. А что будет в этой бог-весть? Как он там сейчас? Бедняжка». «Уехал в Кёнигсберг, который еще не стал нашим Калининградом, и пока от него ни слуху, ни духу. Я понимаю, что он отправился туда не один, а в сопровождении подполковника, пардон, генерала Михайлова. Но кто его знает, как там все обойдется? Британцы еще те сволочи, и от них можно ждать любой подлянки. Правда, как сообщил мне Василий Васильевич, наши путешественники передали по рации, что у них пока все обходится без происшествий, и все они живы и здоровы». «Ладно, сходить что ли к младшим Романовым? Николай и Михаил так рады, когда я прихожу к ним вместе с Джексоном. Пацаны они хорошие, хоть и великие князья. В наше время мажоры сходят с ума от вседозволенности. Родители их балуют и потакают всех их прихотям. А царских детишек здесь держат в черном теле. Особенно строит их мать, императрица Мария Федоровна. Я вижу, что она их очень любит, но воли им не дает. Прямо мать командирша». А пацанам хочется поиграть, повеселиться, и приход тети Даши для них настоящий праздник. Я взяла поводок и позвала Джексона. Тот, обрадованный тем, что его выведут на прогулку, весело закрутился на месте и завилял обрубком хвоста. 15-27 мая 1801 года. Псков. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Сегодня мы приехали в Псков, где решили сделать дневку и дать отдохнуть лошадям. Заодно я решил познакомить своих спутников с историей этого города, который не раз вставал на пути захватчиков. По дороге мы минули небольшой населенный пункт Черёха, расположенный между реками Великая и Черёха. Сейчас это обычная деревенька. Подобные по дороге встречались нам не раз и не два. А в наше время в этом пригороде Пскова находился 104-й десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской дивизии ВДВ. Именно бойцы этого полка в последнем дне февраля високосного 2000 года встали на пути банды Басаева и Хатаба на высоте 776 под Улус-Кертом. Из 90 десантников уцелели лишь шестеро. В этом полку служил один мой приятель. Правда, его рота не участвовала в том бою, но у него были друзья и знакомые, которые погибли на высоте 776. Я рассказал об этом Бенкендорфу и Евгению Винтемберскому, Юный герцог не смог сдержать слезы, а Александр Христофорович изумленно покачал головой и спросил меня. «Скажите, Игорь Викторович, а что, их нельзя было выручить?» Подмога подошла к ним лишь 3 марта, когда бой фактически уже закончился. Командир роты капитан Романов вызвал на себя огонь нашей артиллерии. Бандиты потеряли на этой высоте четыре сотни своих головорезов. «Какие люди!» — вздохнул Евгений. «Они, как спартанцы царя Леонида, погибли все...» «Но не отступили ни на шаг. Я клянусь, что если мне придётся оказаться в таком же положении, как эти герои, так же честно принять смерть на поле боя». Мои немцы замолчали, погрузившись в свои мысли. Оживились они, лишь увидев дома и стены древней русской твердыни. Зрелище действительно было впечатляющим. В центре города располагался Кремль, или как его здесь называли «Кром». В нём находился Троицкий собор, по преданию построенный на месте первого деревянного собора, возведённого по велению княгини Ольги, уроженки этих мест. «Какая красота!» — восхищённо воскликнул герцог. «Этот город, видимо, имеет древнюю славную историю». «Да», — кивнул я. Хотя враги неоднократно пытались его захватить, но лишь один раз он оказался в руках врага. Случилось это в 1240 году, когда предатели тайно впустили в Псков рыцарей Тевтонского ордена. Правда, через полтора года князь Александр Невский выгнал их из города. «Да, такую крепость трудно взять штурмом», — покачав головой, произнес Бенкендорф. «В этом убедился польский король Стефан Баторий», — сказал я. «Он в 1579 году с 50-тысячным войском осадил Псков. Гарнизоны жителей города отказались сдаться». Осада продлилась полгода. Ни 30 приступов, ни подкопы под стены Пскова не принесли полякам долгожданной победы. Баторий вынужден был снять осаду и отступить. Более того, измученная бесплодной осадой и огромными потерями польское войско не хотело больше воевать. Так Псков помог царю Ивану Грозному заключить мир с Баторием, завершив тем самым долгую и разорительную Ливонскую войну. А в 1615 году под стенами Пскова были разбиты войска шведского короля Густава II Адольфа. Король был не только монархом, но и талантливым полководцем, прославившимся в Тридцатилетнюю войну. Он носил прозвище Лев Севера. Только под Псковом этого льва ждала неудача. Он безуспешно осаждал город, потерял под его стенами одного из лучших своих полководцев, фельдмаршала Эверта Горна. Потери шведов от огня артиллерии Пскова и от болезней составили около половины осадного корпуса. Король Густав II Адольф вынужден был отступить. «Я слышал об этом короле», — сказал Евгений. «Он погиб в 1632 году в сражении при Люцене. А вот о том, как он осаждал Псков, я раньше ничего не слышал». «Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна», — процитировал я слова «Нашего все». «К сожалению, так было, так есть и так будет». «Спасибо вам, Игорь Викторович», — после немного затянувшегося молчания произнес юный герцог. «Я обещаю вам, что выучу как следует русскую историю. Россия станет для меня новой родиной, и я не пожалею ничего, даже самой жизни защищая ее». Помимо исторических изысков, мне довелось заняться с графом Растопчиным обсуждением предстоящих переговоров с эмиссаром Бонапарта. Вспомнив о своем сне, я неожиданно для Федора Васильевича высказал предположение о том, что в Кёнигсберг может заявиться не только Жерар Дюрок, но и сам первый консул. Поначалу граф воспринял мое предложение с недоверием. — Позвольте, Игорь Викторович! — воскликнул он. — Да разве такое возможно? Как может Бонапарт покинуть Париж и отправиться в Пруссию инкогнито? Ведь открыто его сюда. Никто не приглашал. — Я ответил Растопчину, что Наполеон по своей натуре, известный авантюрист и вполне может отважиться на тайный voyage. «Мне кажется, что Бонапарт очень хочет лично встретиться с одним из нас. Слухи о новых приближенных императора Павла наверняка дошли до первого консула, и он теперь просто изнывает от страстного желания познакомиться с этими загадочными пришельцами неоткуда. Выиграв, не забудьте, о страшном поражении британской эскадры под Ревелем. И тут не обошлось без таинственных пятнистых». «Бонапарт — опытный военный, и он оценил особенности нашего оружия. Словом, ему хочется задать нам множество вопросов, причем лично». «Да, но в этом случае Наполеон сильно рискует», — покачал головой Ростопчин. «Если он отправится в тайный вояж инкогнито, то вряд ли сможет взять с собой сильную охрану. Это не останется без внимания и вызовет подозрения» а если же его будут сопровождать два-три человека, то их окажется недостаточно в случае нападения на Бонапарта английских агентов или французов-фраэлистов. Я подумал об этом, но, граф, хочу отметить, что Наполеон далеко не трус. Смерти он не боится. Об этом можно судить по тому, как он вел себя во время сражений. К тому же, скорее всего, первый консул постарается изменить свою внешность, чтобы его никто не смог узнать». «Думаю, что он проконсультируется насчет этого у своих знакомых актеров. У того же Тальма». Примечание. Франсуа Жозеф Тальма. Знаменитый французский актер, хороший знакомый Наполеона. Конец примечания. «Может быть, может быть», — задумчиво произнес Ростопчин. «Надо будет озаботить нашу агентуру в Кёнигсберге, чтобы они внимательно следили за всеми, кто прибыл в город. Для нас было бы весьма неприятно, если бы с господином Бонапартом что-либо случиться». Тогда во Франции снова начнется смута, и к власти могут вернуться роялисты, которые после изгнания герцога Прованского из России настроены к нам отрицательно. Я понял вас, Федор Васильевич. Могу обещать вам, что в случае необходимости вы можете рассчитывать на мою помощь. Я бы тоже предпочел, чтобы после нашего рандеву Наполеон вернулся в Париж целым и невредимым. 15-27 мая 1801 года. Колонь, бывший Кёльн. «Месье Пьер Бланшар, негациант из Марселя, он же первый консул Франции Наполеон Бонапарт. В путь я отправился на следующий день после того, как мой друг Дюрок торжественно отбыл из Парижа в Кёнигсберг, чтобы там встретиться с посланцами русского императора. Я понимал, что сильно рискую, но вся моя жизнь — сплошная азартная игра. Взять, к примеру, мой итальянский поход. Один марш через карниз в апреле 1796 года — Узкую прибрежную полоску вдоль берега моря показался многим смертельным риском. Это был самый близкий и быстрый путь к успеху. Но на море господствовали проклятые британцы, и стоило им подойти поближе к берегу, и судьба моей армии оказалась бы предрешена. Мощные орудия английского флота расстреляли бы моих солдат на марше, в то время как мы не могли бы оказать им никакого сопротивления. Но я рискнул, и вскоре вся Италия оказалась завоеванной нашими войсками — «Шесть побед в шесть дней. Я разбил в пух и прах австрийцев и трусливых сардинцев. Мне не раз приходилось рисковать своей жизнью, например, на Аркольском мосту. Вокруг меня падали раненые и убитые, но я остался целым и невредимым. Я не сумасшедший и не ищу в сражениях смерти, как тот же лихой рубаха Лан, который недавно сказал «гусар, который доживет до тридцати, не гусара дерьмо». Но, если необходимо, то я готов поставить на карту все, чтобы добиться успеха». Вот и сейчас я под чужой фамилией, изменив внешность, тайно еду в прусский Кёнигсберг. И причина этому – даже не переговоры с русскими о нашем будущем совместном походе в Индию, чтобы вышвырнуть оттуда англичан. Больше всего на свете меня интересуют люди, появившиеся совсем недавно в окружении императора Павла. Именно они помогли царю раскрыть заговор, устроенный против него тупыми русскими аристократами и оплаченный британским золотом. А после того, как в Ревеле была разбита эскадра адмирала Нельсона, немало попортившего крови нам в Египте, мой интерес к этим людям лишь усилился. Кстати, и сам Нельсон был убит в этом русском городе, название которого я запомнил лишь с третьей или четвертой попытки. У меня есть предчувствие, что непонятно откуда появившиеся пришельцы, обладающие невиданным доселе оружием и снаряжением, могут сыграть важнейшую роль в судьбе всей Европы и мира. Их знания величайшая ценность». Я готов осыпать их золотом, лишь бы эти люди согласились поделиться со мной хотя бы частью того, что им известно. Путешествие же мое пока обходится без каких-либо неприятных сюрпризов. Первый консул Франции, если верить сообщениям газет, в данный момент направился в Марсель с деловой поездкой, дабы заняться там подготовкой к новому походу в Египет». Агентура Савари распустила слух о том, что в дороге Монапарт слегка простудился и потому старается находиться в карете с опущенными занавесками во время движения, а останавливаясь на ночлег, кутается в теплый шарф, да так, что никто не может как следует разглядеть его лица. «Мою роль достаточно неплохо играет один парижский актер. Сам же я перевоплотился в небогатого негацианта из Марселя, отправившегося в «Вояж» с целью завязать контакты с контрагентами в Пруссии и России». Со мной несколько проверенных и верных людей, которые неплохо знают русский и немецкий языки. Я прибуду через пару дней после Дюрока в Кёнигсберг, где мне уже приготовят жилье и возможность безопасных контактов с нужными мне людьми. Колонь, в которой мы сейчас остановились на ночлег, с 1794 года считается французским городом. Поэтому здесь мне следовало опасаться не вражеских агентов, а своих же французов, которые знали меня в лицо и могли бы опознать. Правда, я предпринял некоторые меры к тому, чтобы изменить внешность. По совету моего приятеля Тальма, я стал носить очки с простыми стеклами в толстой черепаховой оправе и парик. Под одежду я стал подкладывать ватный бандаж, из-за чего у меня появилось солидное брюшко. Походку и манеру поведения мне тоже пришлось изменить. Посмотрев в зеркало, я рассмеялся. Внешне я теперь выглядел как провинциальный буржуа, что мне, собственно, и было нужно». «В колонии я получил очередное известие от нашего человека в России». По его сведениям, в Кёнигсберг, помимо графа Раступчина, вельможи, занимающиеся в России иностранными делами, на переговоры с дюроком выехал также юный герцог Вюртембергский и некий господин Михайлов, незадолго до этого получивший чин генерал-майора. Как сообщил информатор из Петербурга, сей генерал был в числе таинственных незнакомцев, спасших императора Павла от заговорщиков, «Вот он-то мне и нужен. Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Во всяком случае, я все сделаю для этого. Только бы без помех суметь добраться до Кёнигсберга и суметь переговорить с этим генералом с глазу на глаз. Предчувствие удачи, которое редко обманывало меня, подсказывало, что с помощью таинственных незнакомцев Восточный поход пройдет успешно, и Британии будет нанесен смертельный удар. О, как медленно тянется время!» «Скорее, скорее бы мне попасть в этот скучный прусский город и там взглянуть в глаза русского генерала, которому известно будущее». 16-е, 28 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. «Император обеспокоила предстоящая встречу наших посланцев с французами». В частности, он опасался, что англичане, французы-роялисты, либо австрийцы учудят ли какую-нибудь пакость. Действительно, желающих сделать нам подлянку всегда хватало, как в прошлом, так и в настоящем. Да и в будущем, как мне кажется, недостатка в недоброжелателях у нас не будет. Как сказал правнук Павла, император Александр Третий, «Во всем свете у нас только два верных союзника, наша армия и флот. Все остальные, при первой возможности, сами ополчатся против нас». И Александр Александрович был абсолютно прав. Сколько бы мы ни делали добра так называемым союзникам, они всегда отвечали нам черной неблагодарностью. Я успокаивал Павла как мог. Мне было хорошо известно, что император — человек впечатлительный и подвержен посторонним влияниям. И потому я старался отвлечь его от дурных мыслей. Для этого я рассказывал Павлу о нашей жизни, в будущем, о тех, кто начал свою карьеру в его правлении, но пока себя еще ничем не проявил». Император живо интересовался и расспрашивал меня об этих людях. Память у него была хорошая, потом я узнавал, что мои крестники получали новые высокие назначения и чины. Павел расспрашивал меня о том, что ожидало наше войско во время планируемого нами похода на восток. «Скажите, Василий Васильевич», — говорил Павел, задумчиво глядя в окно своего кабинета, — «а так ли нам нужен этот поход? Не получится ли так, как случилось во время похода в Италию?» Наши солдаты понапрасну гибли, спасая этих неблагодарных и подлых австрийцев. Я тогда совершил большую ошибку, послав Суворова им на выручку. А что мы получили взамен?» Император тяжело вздохнул и потёр ладонью лоб. Похоже, что у него снова разболелась голова. В таких случаях неплохо было бы прекратить вообще этот тяжелый для Павла разговор и попросить его принять какое-нибудь лекарство от мигрени. Но Павел отмахнулся от моего предложения и снова повторил сказанное им ранее – пришлось отвечать на прямо поставленный вопрос. «Видите ли, Ваше Императорское Величество, нам придется в любом случае обратить свои взоры на Восток. Пока не будут усмирены разбойничьи государства, возникшие на осколках державы Тимура, рубежи наши не перестанут подвергаться набегам кочевых племен. Если бы вы знали, как страдают наши люди, живущие на границе с этими самыми племенами, сколько их ежегодно убивают, угоняют в неволю, это просто уму непостижимо». «Вы предлагаете истребить все эти племена?» Павел подозрительно покосился на меня. «Но это же жестоко!» Я немного помолчал, а потом прочел. «О, запад есть запад, восток есть восток, и с места они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет востока и запада нет, что племя, родина, род» если сильный, сильным лицом к лицу, у края земли, встает. Примечание. Редьярд Киплинг. Баллада о Востоке и Западе. Конец примечания. Это стихотворение написал, точнее, напишет позднее один англичанин. Хороший поэт и писатель, он неплохо знал Восток и воспевал «Бремя белого человека, которому самим Господом предназначено нести цивилизацию диким племенам». Правда, это самое бремя станет индульгенцией на массовые убийства дикарей, которым они причислили и народы Индии. Страны с великой культурой и историей. «Хм... А ведь хорошо сказал этот англичанин...» Павел покачал головой. «Только насчет бремени белого человека. Не нравится мне все это. Это к нас, русских, эти англичане причислят к дикарям». «Так они нас и называют таковыми...» Именно в Англии позднее родится целая наука, которая будет определять, какие народы несут культуру и достойны править другими народами. Нас, русских в числе белых господ, нет». «Вот даже как!» Павел был удивлен и возмущен. «А как нам относятся французы?» «Французы, конечно, не настолько прямолинейны, как англичане. Кстати, именно поэтому их власть в колониях для местного населения была предпочтительней». Но в 1756 году, когда началась Семилетняя война, англичанам удалось вытеснить французов из Северной Америки и Индии. Так что Наполеон Бонапарт имеет право попытаться вернуть земли бывших французских колоний, отторгнутых у его страны британцами. Ну а нам-то какая выгода в этом походе? Что Россия получит за помощь Наполеону? Нет, я совсем не против. Если Англия потерпит очередное поражение и будет ослаблена но она в конце концов залижет свои раны и снова ополчится на нас. «Государь, наше будущее на Востоке, на Дальнем Востоке. У нас есть владения на Тихом океане и на Аляске, но добираться туда из коренной России – сущее мучение. Надо сделать так, чтобы туда отправились люди и товары, которыми можно будет с немалой выгодой торговать с тем же Китаем и другими заморскими странами». Особенно важен вопрос с людьми. Без них мы потеряем земли, уже объявленные нашими владениями». «Но ведь я же уже учредил в 1799 году российско-американскую компанию», — воскликнул Павел. «Я велел перевести правление компании в Петербург. Кстати, раненый злодеями господин Рязанов, по вашему настоянию, назначен мной главой этой компании». «Поверьте, государь», — воскликнул я, — «богатства Сибири, Дальнего Востока и Русской Америки неисчислимы. Они должны служить только России. Но именно там, на Тихом океане, нам придется столкнуться с противодействием некоторых европейских стран, в первую очередь Англии. И чем сильнее нам в союзе с Наполеоном удастся ее ослабить, тем лучше будет для нас. А Индия? Пусть месье Бонапарт продолжает изображать из себя нового Александра Македонского». «Для нас главное — это чтобы интересы России и Франции не пересекались. А если они где-нибудь и пересекутся, то все спорные вопросы должны быть разрешены мирно, без войны. Россия обязана быть настолько сильной, чтобы никто не рискнул вступить с ней в вооруженный конфликт». «Я понял вас, Василий Васильевич», — кивнул Павел. «Спасибо вам за эту беседу. У меня есть о чем подумать». 17-29 мая 1801 года. Санкт-Петербург. Патрикеев Василий Васильевич. Журналист и историк. Ну, Кутузов. Ну, сукин сын. Знает, на что можно поймать одинокого любителя истории и изящной словесности. Такие мысли роились у меня в голове, когда я, сытый и слегка пьяный, покидал гостеприимный дом, пока еще не фельдмаршала. Но... То, что Михаил Иларионовичем непременно станет, у меня не было никаких сомнений. А все началось с того, что после обычного утреннего вахт-парада я, не имевший пока никаких особых дел и поручений, остался на плацу и стал любоваться Михайловским садом, который уже почти весь покрылся зеленью. Тут-то меня и подловил змеи-искуситель в лице Кутузова. — Что, Василий Васильевич? — спросил он. «Размышляете о красоте природы и бренности человеческого бытия?» «Размышляю», — кивнул я, — «и о том, и о другом». «Cogito ergo sum». «Примечание. Я мыслю, следовательно, я существую». Латинский. Рене Декарт. Конец примечания. Кутузов рассмеялся. «У вас все еще помнят автора начал философии?» «Похвально, похвально. Как мне показалось, ваши люди больше рационалисты, и философские рефлексии им неизвестны». «Мои современники в основном военные, и потому им философствовать не невместно. В бою надо мыслить рационально, как выполнить свою задачу, победить врага и самому остаться в живых». «Это правильно!» — Кутузов перестал улыбаться, и лицо его стало серьезным. «Впрочем, то, что нам предстоит в самое ближайшее время, дело не только военное, сколько политическое». «Вы имеете в виду совместный поход с французами?» – сказал я. «Тут вы абсолютно правы. Скорее, этот поход – мероприятие чисто политическое, и военная составляющая его вторична. И я очень рад, что государь избрал вас, Михаил Илларионович, в качестве главы русских сил, которые вскоре двинутся на восток». «Государь уже принял такое решение?» – переспросил Кутузов. «Я, к сожалению, пока об этом не получил достоверных известий». «Да, решение принято!» — кивнул я. «Сегодня или завтра император сообщит о нем вам? Да и кто, кроме вас, может совмещать в одном лице и полководца, и дипломата? Ведь недаром вы целых полтора года исполняли обязанности русского посланника в Константинополе!» Лицо Кутузова расцвело улыбкой. «Ах, дорогой Василий Васильевич! Я вспоминаю о времени, проведенном в столице Османской империи с огромным удовольствием!» «Скажите, Михаил Илларионович!» «А не могли бы вы направить послание тем высокопоставленным турецким вельможам, с которыми вы дружились в Константинополе во время вашего пребывания там? Помнится, вам довелось получить аудиенцию самого султана Селима?» «Было такое», — усмехнулся Кутузов. «Мне тогда удалось произвести благоприятное впечатление на султана Селима. Он даже не разгневался на меня, когда мне вздумалось посетить его гарем». Только боюсь, что у этого незаурядного правителя могут возникнуть большие неприятности из-за его попыток европеизировать Турцию. Вы имеете в виду янычар, который недовольный тем, что султан решил создать Низамджидид, своего рода войско нового строя? Правление Селима закончится в 1807 году. Янычары поднимут бунт, свергнут султана и опояшут мечом османа Гази, кузена, Селима Мустафу. Свергнутого падишаха за в кефи. Клетки для принцев. «Я не поверю, что такой решительный и храбрый человек так просто согласился оставить трон!» — воскликнул Кутузов. «Он наверняка призовет своих подданных подняться против узурпатора». Так оно и было. Рушукский Паша, Алемдар Мустафа Паша по прозвищу Байрактар, Сторонник реформы, верный Селима-человек, собрал сорокатысячное войско и отправился в Константинополь, чтобы восстановить на троне свергнутого султана. Но пришел он в столицу слишком поздно. Новый султан Мустафа приказал убить своего двоюродного брата. Селима зарезали явнухи и слуги Гарема. — Очень грустная история, — вздохнул Кутузов. — Надеюсь, что в нашей истории она не случится. — Хотя... «Мне осталось лишь развести руками. Может быть, нам и жаль султана Селима, но Османская империя, в которой начнутся серьезные реформы, и вместо полуразложившегося янычарского войска появятся регулярные части, вполне боеспособные и обученные современным методом ведения войны, все это превратит Турцию в опасного для России соперника. Ведь воевать с ней нам придется еще не раз. Я сказал об этом Кутузову. Тот кивнул, соглашаясь со мной». Потом, видимо, для того, чтобы отвлечь меня от тяжелых мыслей, он пригласил меня к себе домой. Василий Васильевич, не чинитесь, идемте», — сказал он. «Екатерина Ильинична часто вспоминает вас и сетует, что вы все никак не можете найти время, чтобы навестить нас. Ну и заодно откушайте. Мой повар, шельмец, весьма искусен в гастрономии. Вы ведь, поди как утром, отправились на вахт-парад». Так и не ели больше, а время уже подходит к полудню. В животе у меня предательски заурчало. К тому же я вспомнил обету хлебосольной читы Кутузовых и те явства, которые тогда подавали. Махнув рукой, я предупредил по рации дежурного о том, что иду по весьма важному делу генералу Кутузову. После чего... Продолжая разговор с довольным Михаилом Илларионовичем, я отправился на Дворцовую набережную. Так тогда называлась набережная, носившая в нашей истории имя моего гостеприимного хозяина. Три года назад Кутузов купил дом на этой набережной, расположенный неподалеку от Летнего сада, у камердинера императрицы Екатерины Зотова. Из этого дома Кутузов в 1812 году отправился в свой знаменитый поход – закончившийся полным изгнанием Великой армии Наполеона из России. А мы с ним сейчас рассуждали о том, как нам лучше с войсками того самого Наполеона победить англичан и заставить их покинуть Индию. 18-30 мая 1801 года. Метава, Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Караван наш двигался довольно споро, и сегодня ближе к вечеру мы въехали в Метаву бывшую столицу Курлянского герцогства. Василий Васильевич предупреждал нас, что мы, находясь в сём небольшом городке, держали ухо востро. Дело в том, что совсем недавно Метава была временной столицей французского королевства. Нет, император Павел не собирался отдавать эти земли бурбонам. Просто изгнанный из Парижа граф Прованский, брат казнённого якобинцами короля Людовика XVI, обосновался во дворце герцога Берона. Там он получал щедрый пенсион от русского императора и делал все, чтобы занять опустевший престол Франции. Скромно провозгласивший себя королем без королевства Луи Станислав обратился к первому консулу Наполеону Бонапарту с довольно наивным, это мягко сказано, предложением: «Возвратите Франции ее короля, и будущие поколения будут благословлять ваше имя». Но Наполеон не собирался возвращать Франции короля. Он хотел посадить на трон в Париже императора, естественно, себя любимого. Граф Прованский всерьез рассчитывал на французскую корону. Он не клюнул даже на два миллиона франков, которые Бонапарт ему предложил за письменный отказ от притязаний на престол. Но после того, как Павел решил помириться с Наполеоном, графа Прованского выселили из дворца Берона и велели ему покинуть пределы России. Король без королевства уехал, но его доверенные лица остались в метаве и могли причинить нам немало хлопот. Наши недоброжелатели могли организовать вооруженное нападения мигрантов-раэлистов на наш кортеж. Конечно, мы сумеем от них отбиться, но получить пулю от королевских недобитков — это нам совершенно ни к чему». Подъезжая к Митаве, я предупредил всех о грозящей опасности, потому нам некогда было любоваться на местные достопримечательности, главной из которых являлся дворец Курлянских герцогов, построенный знаменитым архитектором Бартоломео Растрелли. Кстати, именно в нем местные власти нам и предложили расположиться на ночлег. Вот там-то и началась история с Жюлем Маршаном, получившего у нас прозвище по «Паспарту». Герою повести «Вокруг света» за 80 дней своего тезки, фантаста Жюля Верна, Мисье Маршан, не имел никакого отношения. Хотя при желании его можно было и отнести к обслуживающему персоналу. Он был куафером, то есть человеком, занимавшимся прическами, или парикмахером, что в принципе одно и то же. Правда, дам, которым следовало изготовлять неимоверных размеров прически, среди нас не было, зато были те, кто носил парики. Мода эта к концу XVIII века в Европе уже прошла, но император Павел не хотел с ней расставаться, и, подражая царю, многие продолжали их носить. Без парика было просто немыслимо появиться при дворе. Единственным исключением стали мы. Большинство из нас прямо заявили, что не станут натягивать на голову это непотребство. Учитывая полезность своих новых друзей, Павел махнул рукой. Прочие же подданные императора продолжали ежедневно отдаваться в руки доморощенных Фигаро. Жюль Маршан свое дело знал. Он ловко завивал волосы на висках, делал шикарные букли, пудрил головы клиентам, развлекая их во время этой процедуры непринужденной беседой. Кстати, он неплохо знал русский язык, что среди уроженцев Франции встречалось нечасто. Немцы довольно быстро начинали говорить на языке своего нового отечества. Герцог Вютембергский был тому наглядным примером. А вот французы к изучению русского особо не стремились. Достаточно вспомнить небезызвестного маркиза де Траверсе, почти три лет прослужившего на славном российском флоте, но так и не научившегося ни говорить, ни писать по-русски. В Митаве месье Маршан занял предоставленное ему помещение в дворце Берона и стал готовиться к завтрашнему хлопотному утру. Но тут случилось нечто. Я с графом Растопчиным неспешно разговаривал в отведенных для него покоях. Мы успели поужинать, ознакомиться с интерьерами дворца, после чего сидели, рассуждая о привратностях судьбы бывшего его владельца. Однако нашу неспешную беседу прервал громкий крик и проклятие, раздавшиеся в коридоре. Достав оружие, я связался по рации со своими парнями, после чего, держа фонарик в одной руке, а пистолет в другой, осторожно выглянул в коридор. Там было темно, и лишь у лестницы, ведущей вниз, мерцало несколько свечей. Осветив коридор фонариком, я заметил нечто, лежавшее на полу и напоминавшее человеческую фигуру. Это был бедняга Маршан. Кто-то очень жестоко обошелся с ним, прынув ножом в живот. Служитель ножниц и щипцов еще дышал. Я попросил графа Растопчина подсветить мне фонариком и, встав на колени, осмотрел рану нашего куафера. На вид она была ужасна, но, приглядевшись, я понял, что не все еще потеряно, и есть шанс вытащить Маршана с того света. Фонарик, направленный в лицо раненого, заставил его прийти в себя. «Скажите, кто вас ранил?» – спросил я. «Как его имя?» «Это был...» Маршан с трудом произнес эти слова, после чего надолго замолчал. «Я... Yeah, je suis... Le je suis... Maudit...» Примечание. «Иезуит». «Проклятый иезуит». Французский конец примечания. Сказав это, раненый потерял сознание. Мы с Растопчиным переглянулись. Я понял, что в произошедшем виноват некий иезуит, но кто он и откуда здесь взялся, мы не знали. Вскоре со стороны лестницы мы услышали топот ног, это бежали мои люди. А он, который неплохо разбирался в медицине, осмотрел Маршана, перевязал его, сказал, что жить наш паспарту будет. Надо только хорошенько осмотреть его рану и вколоть ему обезболивающее, и заодно продезинфицировать место ранения». Кстати, судя по всему, полоснули Маршана, чем-то имеющим широкое и острое лезвие. Рана скорее не колотая, а колотая резаная. Эх, жаль, что тут нет нашего эскулапа Гена Антонова. Он бы все сделал на порядок лучше меня. Маршана унесли, а мы с графом стали гадать, что стало поводом для поножовщины. Я предложил Растопчину осмотреть комнату раненого. Может быть, там найдется что-нибудь, что позволит нам решить эту загадку? Располагался наш коафер в небольшом помещении с минимумом удобств. В дорожном сундучке Маршана лежали в основном его личные вещи. Заинтересовала нас его папка с рисунками. Дело в том, что он умел неплохо рисовать. Чаще всего он делал шаржи углем, умело схватывая натуру того, кого он изображал. Мы об этом знали и с удовольствием разглядывали творения Маршана. Но в папке его мы нашли не только шаржи. Куафер старательно нарисовал наших бойцов в полной экипировке. Тигры, автоматы и снайперские винтовки. Да, я задумчиво почесал затылок. «Похоже, что автор всего этого не только, мастер завивать букли и пудрить парики». «Знаете, Игорь Викторович», — произнес Ростовчин, «до меня доходили слухи о том, что месье Маршан — агент Бонапарта. Но прямых доказательств этому не было. К тому же, если это так то для нас сие скорее хорошо, чем плохо. Господин Первый Консул получит вполне достоверную информацию о наших намерениях. Тогда выходит, что тот, кто пытался убить Маршана, играет за противоположную команду. Это, скорее всего, агент роялистов. Среди них немало представителей Ордена и Извитов. А вот среди британцев таковых быть вроде не должно. Впрочем, точно об этом сможет сказать лишь сам Маршан». «Если он, конечно, выживет», — сказал Ростопчин. «Будем надеяться на лучшее и пожелаем бедняге Маршану скорейшего выздоровления». 19-31 мая 1801 года. Митава. Жюль Маршан. Куафер и тайный агент секретной службы Бонапарта. «Сколько я пролежал в беспамятстве? Не помню. И вообще последнее, что я помню, это искаженное злобой морды проклятого иезуита». В руке у него был нож. Я успел шарахнуться в сторону, но он меня все же достал. По животу резануло, потом я почувствовал, что мой камзол спереди стал намокать. В глазах у меня потемнело, ноги стали ватными, и я рухнул на пол. Надо же такому случиться. В этом городишке, который когда-то был столицей Курлянского герцогства, мне встретился мой старый знакомый, с кем судьба меня свела семь лет назад в Париже. Я тогда оказался без работы... Парики и пышные прически во времена экибинцев вышли из моды, и часто те, кто не желал расставаться с модами времен бедного короля Людовика XVI и королевы Марии-Антуанетты, вместе с прическами теряли и головы. Этот подлец Мишель Дюваль тогда носил красный экибинский колпак и был подручным у мясников Фуке Тенвеля, отправившего на гильотину тысячи невинных людей. Примечание Антуан Кантен Фуке де Тенвиль или во время революции Фукье Тенвиль, обвинитель чрезвычайного уголовного трибунала, конец примечания. «Мишель Дюваль отправил на казнь моего отца, скромного торговца рыбой, подведя его под закон о подозрительных, принятый конвентом в сентябре 1793 года. Дескать, мой отец своими речами проявил себя как сторонник тирании, федерализма и враг свободы. Доказать, что это не так, было невозможно». «Дюваль пытался и меня отправить на гильотину, но я успел бежать из Парижа. Почему он так возненавидел нашу семью? А потому что мы хорошо знали, кто такой Мишель Дюваль на самом деле. Был же он тайным иезуитом. Еще в 1762 году орден был запрещен во Франции по настоянию маркиза Помпадур. Но его отделения остались в Индии, Китае, в Европе, в Швейцарии и Пруссии». Именно из Пруссии, точнее, из Кёнигсберга, и явился этот свинья Дюваль. Я узнал о его принадлежности к ордену и желании отомстить бурбонам за гонения, которым подверглись иезииты во Франции. Случайно. Дюваль толковал об этом с одним из своих собратьев по ордену, а я оказался невольным свидетелем этого разговора. Моя семья сдавала комнату этому мерзавцу, и мы прекрасно знали друг друга». Каким-то образом Дюваль сумел пронюхать о том, что мы раскрыли его тайну, и он приложил все силы, чтобы уничтожить нас. Потом якобинцев свергли, Робеспьера и его приспешников самих отправили на гильотину, а к власти пришли жерандисты. В октябре 1795 года роялисты подняли мятеж в Париже, к тому времени я уже служил в армии. Под командованием молодого генерала Наполеона Бонапарта мы расстреляли из пушек мятежников, конвент был распущен, а власть перешла Совету 500. Во время роялистского мятежа я снова встретил Дювале. Он оказался в числе тех, кто ратовал за восстановление бурбонов. Я надеялся, что этого иезуита покарала картечь, которая выкосила мятежных шуанов и бездельников из числа золотой молодежи у церкви сен рош Разглядывая трупы мятежников, я пытался обнаружить среди них Дюваля, но многие трупы были обезображены, и узнать среди них человека, по наветам которого казнили моего отца и чуть было не убили меня, было невозможно. И вот я увидел его мерзкую рожу в метаве. Дюваль крался по коридору дворца в комнате, в которой находились русский генерал и граф с труднопроизносимой фамилией «Растопчин». Не знаю, что хотел иезуит, подслушать разговор русских или убить их. Последнее для него оказалось бы не таким уж простым делом. Русский генерал прекрасно стрелял и умел драться так, что мог уложить трех самых умелых мастеров — савата. Примечание. Сават — французское боевое искусство, в котором используются в равной мере и руки, и ноги, комбинируя элементы западного бокса и удары ногами. Конец примечания. Я окликнул человека, чье лицо показалось мне знакомым. И вот я лежу на кровати, раненый, и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Но я жив, и когда-нибудь я своими руками прикончу этого подонка-дюваля. 19 31 мая 1801 года. Метава. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Все попытки разобраться в ночном происшествии ясности нам не дали». Понятно было лишь одно – нашего Фигаро пытался убить некто, имеющий непосредственное отношение к обществу Иисуса, или, проще говоря, иезуит. Надо сказать, что и в России, и в Пруссии коллегам Игнатия Лайолы отношение было весьма снисходительное, и они могли в этих странах не опасаться неприятностей. Мне же они категорически не нравились – Я вообще-то недолюбливаю разного рода тайные общества. Народ в них какой-то мутный. А если судить по тому, что те, кто состоит в этих обществах, легко пускают в ход ножи и прочее холодное и огнестрельное оружие, то они весьма опасны для окружающих. И потому этих самых иезуитов следует по возможности отловить и замочить в сортире. Мы с графом опросили всех из состава посольства, кто хоть немного был знаком с потерпевшим. Общее мнение таково. Маршан – парень неплохой и со всеми поддерживал нормальные отношения. Никакого компромата за ним не замечено. Денежки у него, судя по всему, водились, и он при нужде легко сужал их всем, кто в них нуждался. Свои обязанности Маршан выполнял исправно. Со слов его клиентов, он и в самом деле был неплохим куафером. Что же касается его определенных талантов в рисовании, то он их ни от кого и не скрывал, а под настроение рисовал шаржи или портреты всех желающих, запечатлеть для истории свою личность. Я спросил у Алана, который оказал первую помощь Маршану, насколько покушавшийся на него профессионально владел оружием. — Игорь Викторович, — ответил мне капитан Бутаев, — судя по всему, убийца был опытным и собирался нанести куаферу удар ножом в грудь, Но Маршану в последний момент удалось увернуться, и лезвие прошло по касательной, разрезав его камзол и распахав мышцы брюшной стенки. Внутренние органы при этом не были повреждены, крупные артерии тоже. Конечно, болевой шок и обильная кровопотеря реально угрожали жизни раненого, но я оказал ему всю необходимую в таких случаях помощь, и сейчас его жизнь вне опасности. Думаю, что сегодня-завтра он очнется, а через пару недель сможет уже ходить. «А насколько он транспортабелен?» — поинтересовался я. «Мне не хочется оставлять его в Метаве, ведь покушавшийся на него сумел скрыться, и не факт, что он не попытается добить Маршана. Мы не сможем оставить в Метаве охрану, чтобы защитить раненого, а здешним сторожам я не доверяю». «Конечно, самое лучшее для него — это постельный режим и полный покой, но оставлять его здесь — это значит дать шанс его врагу довести до конца то, что не удалось сделать этой ночью». Думаю, что мы сможем благополучно довести Маршана до Кёнигсберга, где я окончательно поставлю его на ноги». «Вот и отлично. Только теперь нам всем надо держать ухо востро. Думаю, что зловредный иезуит последует за нами, и хрен его знает, кого еще ему захочется зарезать». «Как вы считаете, Игорь Викторович? За чью команду играет убийца?» – спросил Аллан. Я задумался. «Мы с графом Растопченым... Предположили, что недорезанный Маршан, скорее всего, работает на секретную службу Наполеона, которую возглавляет Ан-Жан-Мари Рене Савари, будущий герцог Ровиго. А неизвестный, напавший на Маршана, похоже, тайный агент англичан или роялистов. «Видимо, где-то наверху у нас сильно течет, и оппоненты сумели пронюхать о цели нашей миссии, и потому они приложат все силы для того, чтобы помешать нам достигнуть соглашения с Бонапартом». Для британцев наш союз — это смертный приговор, и они не пожалеют ни сил, ни денег для того, чтобы совместный российско-французский поход против английского владычества в Индии не состоялся. Именно так я ответил на вопрос Алана. Тот согласился со мной, добавив, что британцам не менее важно добраться до какого-нибудь из пришельцев из будущего, так что покушение на Маршана — это всего лишь первый тревожный звоночек для нас. И тут мне пришла в голову одна умная мысль — «А что, если очнувшийся кауфер не только сообщит нам имя этого самого иезуита, но и нарисует его портрет? Ведь он неплохой художник, и сделать ему подобный фоторобот не составит большого труда». Аллан, услышав мое предложение, сразу же сделал стойку. «А что, Игорь Викторович, это идея. И в самом деле стоит попробовать. Я сегодня же приготовлю альбомы-карандаши, которые будут теперь постоянно лежать рядом с постелью Маршана». Думаю, что и он сам заинтересован в поимке злодея. А нарисовать портрет своего врага он может и лежа. Как только он очнется, я проведу с ним блиц-опрос, а потом попрошу нам помочь. Вот только когда он очнется? Только учти, что мы сегодня вечером выезжаем из Метавы, так что весьма желательно, чтобы он очнулся побыстрее. И к моменту начала нашего движения было бы совсем неплохо получить портрет Иезуита». Тогда наше знакомство с ним произойдет в самое ближайшее время. «Я все понял, Игорь Викторович», — сказал Аллан. «Разрешите идти».